Катерина Лунина. Золушка для императора. Глава 1, В которой Золушка сражает на повал незнакомца. Весна в этом году выдалась ранее. Шла всего лишь вторая неделя среднего месяца, а уже было так тепло, и все садовые деревья стояли в цвету. Альдорика спешила по дорожке через луг, успевая наслаждаться хорошей погодой и весенним солнцем. Хоть его лучи и были виноваты, что её нос и щёки раньше обычного украсились веснушками, она не обижалась на светило. Не всё ли равно служанке в латаном-перелатанном платье, красиво она или нет? Никакой принц на неё в любом случае внимания не обратит. Да, это был чудесный денёк, и чудесно было на лугу. Щебетали птицы, в воздухе носились пчёлы и шмели, запахи цветов кружили голову. Дора напевала себе под нос старую прилипчивую песню и иногда останавливалась, чтобы сорвать ещё один цветок и добавить его к зажатому в руке букету. О плохом думать совсем не хотелось. Ей удалось незаметно сбежать из замка, а значит, всё было хорошо. Надо только успеть вернуться до возвращения графини. Дорога привела её к теорской заставе. Дора свернула на узкую тропинку и направилась вдоль кованой решётки к оврагу, Она шагала мимо пустого двора с казармой и хозяйственными постройками и молилась, чтобы никто её не окликнул. Встречаться с ребятами из гарнизона было вовсе ни к чему. Она знала здесь многих, имелись у неё и приятели. Графиня давным-давно договорилась с начальником заставы, и за небольшую плату он каждый день отправлял в замок караульного, чтобы стоять на воротах. Дора иногда болтала с парнями о разных пустяках, если не видела хозяйка. Вот только сегодня, она это понимала, лучше ни с кем не сталкиваться. Как бы кто по ошибке не сболтнул лишнего, и рассказ о самовольной отлучке не дошёл душой графини. К счастью, в гарнизоне как раз был обед, и во дворе перед казармой никого. Дора ещё немного ускорила шаг, прошмыгнула мимо решётки и добралась до оврага, откуда пахнула на неё прошлогодними прелыми листьями. а там уже спустилась вниз по тропинке, пронеслась по небольшому мостику через ручей, легко взлетела наверх по противоположному склону и, наконец, остановилась отдышаться. Тропинка привела к старому кладбищу. Вскоре она вышла к небольшой кладбищенской часовне, обогнула её и остановилась у неприметной могилы. Опустилась на колени рядом с могильным камнем, смахнула с него ладонью слевшие травинки и всякий сорт, аккуратно разложила принесённые цветы, половину букета. Если графиня решит сегодня навестить могилу мужа, конечно, сразу догадается, кто сюда приходил. Но графиня не придёт. Об этом можно даже не беспокоиться. Хозяйка Теорского замка не любила графа при жизни, а после его смерти ещё и перестала это скрывать. «Вот я и забежала к вам на минутку, ваше сиятельство». Альдорика улыбнулась могильному камню. «Сегодня ведь день вашей памяти. О, нравятся вам цветы? Я собрала их на лугу у казарм. Знаете, сейчас весь луг так красиво цветёт. Хотя вы, конечно, знаете, сверху уже всё видно. Как вам живётся в высших сферах? Графиня запретила мне приходить к вам, но я всё же решила сбегать, пока её дома нет. Только надо теперь вернуться незаметно». Она поднесла руку к лицу и поспешно вытерла слёзы, которые уже вовсю самовольно катились по щекам. Дора не помнила, как ей жилось в замке, когда граф был ещё жив. Просто откуда-то знала, что он был добр к ней, что тогда всё было хорошо. Она ещё раз провела рукой по могильному камню, обвела кончиками пальцев выдолбленные на нём буквы любезному супругу графу Теорскому и поднялась с колен. подошла к соседней могиле, присела, украсила её оставшимися цветами. Там была похоронена первая жена графа, которая умерла давным-давно, при родах. Дора, когда ей удавалось вырваться сюда, всегда делила свой букет на две части. Хотелось порадовать обоих. Эти двое, конечно, сейчас вместе, там, на небесах, и счастливы. Люди говорили, граф очень любил первую жену. страшно переживал после её смерти. Люди говорили, много лет он и слышать не хотел о повторной женитьбе. Но вдруг четыре года назад Делда женился на вдове с двумя дочерьми А спустя три месяца после свадьбы умер. Люди говорили, эта новая графиня его в могилу свела. Потому что она ведьма. Альдорика поднялась на ноги. «Мне пора, господин граф, я ещё обязательно приду». Бросив последний взгляд на безмолвные надгробия, она поспешила обратно. Миновала овраг, промчалась по тропинке мимо кованой ограды. Кажется, обед у солдат ещё не кончился, так что ей повезёт вернуться незамеченной. Она как раз вернулась на дорогу, ведущую сквозь луг прямиком к замку, и почти вздохнула с облегчением, что никто её не заметил, когда за спиной раздался знакомый голос. «Золушка! Эй, Золушка!» нора вздрогнула. Замерла на месте, но тут же мотнула головой, поняв, кто её окликнул. Помедлила лишь самую малость и обернулась. За ней спешил Зуфик, один из гарнизонных солдат и её приятель. Можно было не беспокоиться. Этот парень надёжный и неболтливый. Он её не выдаст. Вот только Зуфик был не один. С ним был молодой мужчина, чужеземец, если судить по одежде. «Какой красивый!» — невольно подумала она. Незнакомец почему-то смотрел на нее так, словно потерял дар речи.